РОБЕРТ ШЕКЛИ РИТУАЛ А Кейн Боб в припрыжку подбежал к хижине старейшего песнопевца и принялся отплясывать танец важного сообщения, ритмично постукивая хвостом по земле. В дверях тут же появился старейший песнопевец и принял позу напряженного внимания. Руки сложены на груди, хвост обвит вокруг плеч. «Прибыл корабль богов!» — нараспев проговорил Акин Боб, выплясывая приличествующий случаю танец. «В самом деле!» — откликнулся старейший песнопевец, одобрительно косясь на сложные па. А вот она, пристойная манера, не то что расхлябанные упрощенные движения, которые предписывает Альгонова ересь. «Из настоящего божественного металла!» — захлебнулся восторгом Акин Боб. «Хвала богам!» — церемонно ответил старейший песнопевец, скрывая охватившее его возбуждение. «Наконец-то боги возвратились! Созови общину!» Боб отправился на сельскую площадь и исполнил там танец сборища. Тем временем старейший песнопевец воскурил щепотку священного благовония, обтер хвост песком и, очистившись таким образом от скверны, поспешил возглавить приветственные пляски. Корабль богов, огромный цилиндр из почерневшего изъязвленного металла, лежал в небольшой долине. Селяне, собравшись на почтительном расстоянии, выстроились в символическую фигуру «Общий привет всем богам». Корабль богов разверзся, и оттуда, шатаясь, с трудом выбрались два бога. Старейший песнопевец тотчас же признал их по облику. В «Великую книгу о богах» написанную почти пять тысячелетий назад, были занесены сведения о всевозможных разновидностях божеств. Там описывались боги большие и малые, боги крылатые и боги о копытах, боги однорукие, двурукие, трехрукие, боги с щупальцами, чешуйчатые боги и множество иных обличий, какие благоугодно принимать богам. каждую разновидность полагалось приветствовать по особому специально ей предназначенному приветственному обряду ибо так было начертано в великой книге о богах старейший песнопевец тотчас же приметил что перед ним двуногие двухрукие безхвостые боги он поспешно перестроил своих соплеменников в подобающую фигуру к нему подошел глад прозванный младшим песнопевцем с чего начнем Учтиво прокашлял он. Старейший песнопевец пронзил его укоризненным взглядом. — Станца разрешения на посадку! — ответил он, с достоинством произнося древние, утратившие смысл слова. — Разве? — глад почесал хвостом шею. Это был жест явного пренебрежения. — По заветам Альгоны прежде всего пиршество. Старейший песнопевец отвернулся, жестом выразив несогласие. покуда бразды правления у него в руках, он не пойдет ни на какие компромиссы с ересью Альгоны, учением, созданным всего каких-нибудь три тысячи лет назад. Младший песнопевец Глад вернулся на свое место в строю танцоров. Смехотворно, — думал он, — что вот такая консервативная развалина, как старейший песнопевец, устанавливает порядки танцев. Совершеннейшая нелепица, ведь было же доказано. А два бога пытались двигаться. Покачиваясь, балансировали они на тонких ногах. Один зашатался и упал ничком. Другой помог ему встать, после чего упал сам. Медленно, с усилием он вновь поднялся. Боги удивительно напоминали простых смертных. «Они выразили в танце свое расположение!» — воскликнул старейший песнопевец. «Приступайте же к танцу разрешения на посадку!» Туземцы плясали, колотя хвостами о землю, кашля мылаем, выражая свое ликование. Затем в строгом соответствии с церемониалом богов выдрузили на носилки из ветвей священного дерева и понесли на священный курган. — Давайте обсудим все как следует, — предложил Глад, поравнявшись со старейшим песнопевцем. — Поскольку за три тысячи лет это первый случай пришествия каких бы то ни было богов, то, несомненно, разумно было бы прибегнуть к обрядам Альгоны, просто на всякий случай. «Нет», — решительно отказался старейший песнопевец, энергично перебирая шестью ногами. «Все подобающие обряды приведены в древних книгах ритуалов». «Я знаю», — настаивал Глад, — «но ведь ничего страшного не случится». «Никогда», — твердо заявил старейший песнопевец. Для каждого бога есть свой танец разрешения на посадку. Затем идет танец подтверждения астродрома, танец таможенного досмотра, танец разгрузки и танец медицинского свидетельствования. Старейший песнопевец выговаривал таинственные древние названия отчетливо и внушительно, с благоговением. «Только и только тогда можно начинать пиршество», На носилках из ветвей два бога стенали и вяло шевелили руками. Глад знал, боги исполняют танец подражания, боли и мукам смертных, подтверждая свое родство с теми, кто им поклоняется. Все было так, как и должно быть, так, как начертано в книге «Последнего пришествия». Тем не менее, Глад поразило совершенство, с каким боги копировали чувства простых смертных. Глядя на них, можно было подумать, будто они и вправду умирают от голода и жажды. Глад улыбнулся своим мыслям. «Всем известно, что боги не ощущают ни голода, ни жажды». «Поймите же», — обратился Глад к старейшему песнопевцу, — «для нас важно избежать той роковой ошибки, какую допустили наши пращуры в дни космических полетов. Так ли я говорю?» «Разумеется». ответил старейший песнопевец, почтительно склоняя голову перед ритуальным названием Золотого века. Пять тысячелетий назад их племя находилось на вершине богатства и благоденствия, и боги часто посещали его. Однако, как гласит легенда, в один прекрасный день кто-то допустил ошибку в ритуале, и племя было предано забвению. С тех пор посещения богов прекратились раз и навсегда». «Если боги одобрят наши обряды», — сказал старейший песнопевец, — «то снимут с нас забвение. Тогда явятся и другие боги, как бывало в старину». Вот именно. А ведь Альгона был последним, кто видел бога. Уж он-то, наверное, знает, что говорит, предписывая начинать с пиршества, а церемонии оставлять напоследок. «Учение Альгоны — пагубная ересь», — возразил старейший песнопевец. И младший песнопевец в сотый раз задумался, не пора ли сбросить маску лицемерия, не приказать ли общине без промедления приступить к обряду воды и к пиршеству, ведь многие были тайными приверженцами Альгоны. Но нет, пока не время, ибо власть старейшего песнопевца все еще слишком сильна, да и момент неподходящий. Надо подождать, думал Глад, нужно знамение самих богов, а боги по-прежнему возлежали на носилках, радуя глаз верующих дивным танцем конвульсий, подражанием жажде и мукам простых смертных. Богов усадили на вершине священного кургана, и старейший песнопевец самолично возглавил танец подтверждения астродрома. В окрестные селения выслали гонцов с наказом созвать всех взрослых жителей на ритуальные пляски. В самом селении женщины начали готовиться к пиршеству, некоторые из них пустились от радости в пляс, ибо разве не сказано в Писании, что вновь появятся боги, и тогда наступит конец забвению, и к каждому придет богатство и благоденствие, как в дни космических полетов. На кургане один из богов упал ничком, другой с трудом принял сидячее положение, и искусно подрагивающим пальцем указывал на свой рот. «Это знак благоволения!» — вскричал старейший песнопевец. Глад кивнул, не прекращая пляски. По складкам его кожи градом струился пот. Старейший песнопевец был одаренным толкователем. С этим нельзя не согласиться. Но вот сидячий бог стиснул одной рукой горло, отчаянно жестикулируя другой. «Быстрее!» Прохрипел старейший песнопевец. Он чутко ловил малейшее движение богов. Теперь бог что-то кричал ужасающим, надтреснутым голосом. Он кричал, указывая себе на горло, и снова кричал, уподобляясь страждущему смертному. Все шло в строгом соответствии с танцем богов, описанным в книге «Последнего пришествия». Как раз в этот миг на площадь перед Курганом ворвалась в ватага молодежи из соседнего селения. и сменила хозяев в танце. На время младший песнопевец мог выйти из круга. Тяжело дыша, он подошел к старейшему песнопевцу. «Вы будете исполнять все танцы?» — спросил он. «Конечно!» — старейший песнопевец не спускал глаз с плесунов, ибо на этот раз ошибки нельзя было допустить. «Это последний случай оправдать себя перед богами и вернуть себе их расположение». «Пляски будут продолжаться ровно восемь дней», — непреклонно сказал старейший песнопевец. «Если произойдет хоть малейшая ошибка, начнем все снова!» «По словам Альгоны, прежде всего надо торопиться с обрядом воды», — сказал Глад. «А затем...» «Вернись в круг!» — отрезал старейший песнопевец, жестом выразив крайнее возмущение. «Ты слышал, как боги кашляли в знак одобрения?» «Так и только так удастся нам снять древнее заклятие!» Младший песнопевец отвернулся. «Ах, если бы его воля!» В древние времена, когда боги то и дело уходили и возвращались, обычай старейшего песнопевца был правильным обычаем. Глад вспомнил, как описывается приход корабля богов в книге «Последнего пришествия». Начался обряд разрешения на посадку. В те дни это еще не называлось ни плясками, ни танцами. Боги протанцевали танец сострадания и боли. Затем был проделан обряд подтверждения астродрома. В ответ боги исполнили танец голода и жажды, точь-в-точь, точь, как сейчас. Затем последовали обряды таможенного досмотра, разгрузки и медицинского освидетельствования. Все время, пока длились обряды, богам не давали ни еды, ни питья. Таково было одно из предписаний ритуала. Когда со всеми обрядами было покончено, один из богов по неведомой причине притворился мертвым, другой отнес его обратно на небесный корабль, и боги покинули планету, чтобы больше никогда не возвратиться. Вскоре после этого началось забвение. Однако не существует и двух древних писаний, толкующих причины забвения одинаково. Некоторые утверждают, что богов оскорбило несовершенное исполнение какого-то танца, другие, как Альгона, пишут, что нужно начинать с пиршества и возлияний, а потом уж переходить к обрядам. Альгону почитали далеко не все. В конце концов, ведь богам неведом и ни голод, ни жажда. С какой же стати пиршество должно предшествовать обрядам? Глад свято верил в учение Альгоны, и надеялся, что в один прекрасный день выяснит истинную причину забвения. А внезапно танец прервался. Глад поспешил взглянуть, что же произошло. Какой-то глупец оставил подле священного кургана простой кувшин с водой. Один из богов подполз к кувшину и попытался схватить недостойный предмет. Старейший песнопевец чуть не вырвал из рук бога кувшин и поспешно унес его прочь. а все племя испустило вздох облегчения. Какое кощунство оставить поблизости от Бога обыкновенную, неочищенную, неосвещенную воду, да еще в ничтожном сосуде без росписи! Да прикоснись к ней Бог, и его преданный гнев испепелит все селение! Бог разгневался, он прокричал что-то, перстом указывая на оскорбительный сосуд, затем указал на второго Бога, который все еще был погружен в небесный экстаз и лежал лицом вниз. Он указал на свое горло, на пересохшие растрескавшиеся губы и опять на кувшин с водой. Он сделал два неуверенных шага и упал. Бог заплакал. «Живо — Живо! — крикнул младший песнопевец. — Начинайте танец взаимовыгодного торгового соглашения. Только его находчивость и спасла положение. Танцующие подожгли священные ветки и принялись размахивать ими перед ликами богов. Боги раскашлялись и тяжело задышали в знак одобрения. — Ну и хитер же ты на выдумку! — проворчал старейший песнопевец. — И как только тебе пришел на ум этот танец? — У него самое таинственное название, — объяснил Глад. — Я знал, что сейчас нужно действовать решительно. — Что ж, молодец! Похвалил старейший песнопевец и вернулся к своим обязанностям в танце. С довольной улыбкой Глад обвил хвостом талию. Вовремя поданная команда оказалась удачным ходом. Теперь надо поразмыслить, как бы получше выполнить обряды Альгоны. Боги возлежали на земле, кашляя ловя ртом воздух, словно умирающие. Младший песнопевец решил подождать более удобного случая. Весь день плясали танец взаимовыгодного торгового соглашения, и боги тоже принимали в нем участие. Поклониться им приходили жители отдаленных селений, и боги, задыхаясь, выражали свое милостивое расположение. К концу танца один из богов чрезвычайно медленно поднялся на ноги. Он упал на колени, с преувеличенным пафосом подражая движением смертного, который ослаб до предела. «Он вещает!» — прошептал старейший песнопевец, и все смолкли. «Бог простер руки!» — старейший песнопевец кивнул. «Он сулит нам хороший урожай!» — пояснил старейший песнопевец. Бог стиснул кулаки, но тут же разжал их, охваченный приступом кашля. «Он сочувствует нашей жажде и бедности!» — наставительно произнес старейший песнопевец. Бог снова указал себе на горло, таким горестным жестом, что кто-то из поселян разрыдался. — Он желает, чтобы мы повторили танцы сначала, — разъяснил старейший песнопевец. — Давайте же, становитесь в первую позицию! — Его жест означает вовсе не то, — дерзко заявил Глад, решив, что час настал. Все воззрились на него потрясенные в гробовом молчании. — Богу угоден обряд воды! Сказал глад. По рядам танцующих пробежал вздох. Обряд воды составлял часть еретического учения альгоны, которое старейший песнопевец неустанно предавал анафеме. Впрочем, с другой стороны, старейший песнопевец уже в преклонных летах. Может быть, глад, младший песнопевец. Не допущу! взвизгнул старейший песнопевец. Обряд воды следует за пиршеством, которое начинается после всех плясок! «Только таким путем избавимся мы от забвения!» «Необходимо предложить богам воды!» — прогремел младший песнопевец. Оба взглянули на богов, не подадут ли знамения. Но боги молча следили за ними усталыми, налитыми кровью глазами. Но вот один из богов кашлянул. «Знамение!» — вскричал Глад, прежде чем старейший песнопевец успел истолковать этот кашель в свою пользу. Старейший песнопевец пытался спорить, но тщетно, ведь поселяне слышали бога собственными ушами. В очищенных от скверны, красиво расписанных кувшинах принесли воду, и плесуны встали в позы, подобающие обряду. Боги взирали на них, тихо переговариваясь на языке божьем. «Ну!» — скомандовал младший песнопевец. На курган внесли кувшин с водой. Один из богов потянулся к кувшину, другой оттолкнул его и сам схватился за кувшин. По толпе прокатился взволнованный гул. Первый бог слабо ударил второго и завладел водой. Второй отнял кувшин и поднес ко рту. Тогда первый сделал выпад, и кувшин покатился по склону кургана. — Я предостерегал тебя! — возопил старейший песнопевец. — Они отвергли воду, как и следовало ожидать. «Убери ее скорее, пока мы не погибли!» Двое схватили кувшины и умчались с ними прочь. Боги взвыли, но тут же умолкли. По приказу старейшего песнопевца тотчас начался танец таможенного досмотра. Снова зажгли священные ветви и овивали ими богов, как веерами. Боги слабо прокашляли одобрение. Один попытался сползти с кургана, но не смог, другой лежал неподвижно. Так лежали боги долгое время, не подавая знамений. Младший песнопевец стоял в конце цепочки танцующих. «Почему?» — вопрошал он себя снова и снова. «Почему отступились от меня боги? Неужели Альгона заблуждается? Но ведь боги отвергли воду. У Альгоны черным по белому написано, что единственный способ снять таинственное проклятие забвения — Это без промедления принести в дар богам еду и питье. Быть может, богам пришлось дожидаться слишком долго. «Пути богов неисповедимы», — печально думал Глад. «Теперь случай упущен навеки. С тем же успехом можно разделять веру старейшего песнопевца». И он уныло поплелся в круг танцующих. Старейший песнопевец повелел начать пляски сначала и продолжать их четыре дня и четыре ночи. Потом, если богам будет угодно, в их славу будет устроено пиршество. Боги не подавали знамений. Они лежали на священном кургане, распростершись во весь рост, и время от времени подергивали конечностями, изображая смертных, которых одолевает усталость, отчаянная жажда. Это были очень могущественные боги, иначе разве они могли бы столь искусно подражать смертным? А к утру случилось следующее. Невзирая на то, что старейший песнопевец отменил танец хорошей погоды, тучи на небе стали сгущаться. Громадные черные, они заслонили утреннее солнце. — Пройдет стороной! — предрек старейший песнопевец, отплясывая танец отречения от дождя. Однако тучи разверзлись, и полился дождь. Боги медленно зашевелились и обратили лица к небу. — Тащите доски! — кричал старейший песнопевец. «Принесите навес, боги предадут дождь проклятию, ведь до окончания обрядов ни одна капля не смеет коснуться тел божьих!» Гладже, сообразив, что представился еще один благоприятный случай, возразил. «Нет, этот дождь не спасла ли сами боги? Уведите юного еретика!» — пронзительно взвизгнул старейший песнопевец. «Давайте сюда навес!» Плесуны оттащили глата в сторонку и принялись сооружать над богами шатер, чтобы укрыть их от дождя. Старейший песнопевец собственноручно покрывал шатер крышей, работая спорой и благоговейно. Под внезапно хлынувшим ливнем боги не шевелились. Они лежали широко, раскрыв рты. Когда же они увидели, что старейший песнопевец возводит над ними крышу, то попытались встать. Старейший песнопевец торопился. Он знал, что своим недостойным присутствием оскверняет заповедный курган. Боги переглянулись. Один из них медленно встал на колени, другой протянул ему обе руки и помог подняться на ноги. Бог стоял, раскачиваясь, как пьяный, сжимая руку возлежащего Бога. И вдруг обеими руками с яростью толкнул старейшего песнопевца в грудь. Старейший песнопевец потерял равновесие и закувыркался по священному кургану, нелепо дрыгая ногами в воздухе. Бог сорвал с навеса крышу и помог встать другому богу. «Знамение!» — вскричал младший песнопевец, вырываясь из удерживающих его рук. «Знамение!» Никто не мог этого отрицать. Теперь оба бога стояли, запрокинув головы, подставив рты под струи дождя. «Начинайте пиршество!» — рявкнул Глад. «Такова воля богов!» Плесуны колебались. Впасть в ересть Альгоны — это серьезный шаг, который стоило бы хорошенько обдумать. Однако теперь, когда всем стал распоряжаться младший песнопевец, пришлось рискнуть. Оказалось, Альгона был прав. Боги выражали свое одобрение воистину по-божески, запихивали явство в рот огромными кусками, Какое изумительное подражание смертным! И поглощали напитки с таким усердием, будто и впрямь умирали от жажды. Глад сожалел лишь о том, что не знает Божьего языка, ибо больше всего на свете ему хотелось узнать, каковы же были истинные причины забвения.